Рокки рассмеялся над словами Дон Кихота и, переменив разговор, рассказал ему трагическое приключение Клавдии Херонима, которое очень огорчило Санчо, потому что красота, отвага и предприимчивость молодой девушки весьма понравились ему. В это время вернулись оруженосцы с добычей — приведя с собой двух кабальеросов верхом, двух пеших странников и карету, в которой сидели женщины, сопровождаемые шестью или около того слугами верхом и пешком. Кроме того, тут были и два погонщика мулов, служители кабальеросов. Оруженосцы окружили их всех, и побежденные победители хранили молчание, ожидая, чтобы заговорил великий роки Геннард. Он спросил кабальеросов, кто они такие, куда едут и сколько у них при себе денег. Один из них ответил «Сеньор, мы оба капитаны испанской пехоты, наши роты в Неаполе, мы едем в Барселону, чтобы отплыть на четырех галерах, которые, как говорят, стоят там, ожидая приказания отправиться в Сицилию». Мы имеем при себе двести или триста червонцев, считаем себя богатыми и едем довольные, так как обычная бедность солдат не допускает больших сокровищ. Роки предложил странникам те же вопросы, как и капитанам, и они ответили ему, что шли с намерением сесть на корабль, чтобы отплыть в Рим, и что у них обоих найдется до шестидесяти реалов. Роки пожелал также узнать, кто едет в карете, куда и сколько у них денег, и один из верховых, сопровождавших карету, сказал, — В карете едут сеньора Донья Геомарде Киньонес, жена председателя неаполитанского суда с маленькой дочерью, со служанкой и дуэньей. Мы шестеро слуг сопровождаем ее, а денег у нас... 600 червонцев. Так что, сказал Роки Геннард, мы имеем уже тут 900 червонцев и 60 реалов. А солдат у меня должно быть около 60. Сочтите, сколько придется на каждого, потому что я плохой счетчик. Услышав это, разбойники возвысили голос, говоря, ⁇ Да здравствует, Роки Геннард, на многие лета, на зло плутом!» «Ищущим его гибели!» Капитаны выказали признаки огорчения. сеньора председательница суда, опечалилась. И не очень-то обрадовались также и странники, видя, что у них собираются отнять их имущество. Рокки продержал их некоторое время в недоумении, но, не желая продлить их огорчение, которое уже можно было различить на расстоянии выстрела из мушкета, Он, обернувшись, капитанам сказал, «Ваши милости, сеньора-капитаны, будьте столь любезны одолжить мне 60 червонцев, а госпожа сеньора-председательница 80, чтобы удовлетворить этот отряд, сопровождающий меня, так как поп тем и живет, что обедню поет. Затем вы можете тотчас же продолжать свои путешествия свободные и никем не тревожимые, Сохранной грамотой, которую я вам дам, чтобы, если б вас встретили другие из некоторых моих отрядов, расставленные во всех окрестностях, они не сделали вам зла, потому что не в моих намерениях обижать солдат и какую-либо женщину, в особенности, если они знатного рода. Капитаны поблагодарили Роки целым потоком красноречивых слов за его учтивость и щедрость. За каковые они сочли то, что он оставил им их собственные деньги. Сеньора Дония Геомарде Киньонес готова была выскочить из кареты, чтобы поцеловать руки и ноги великому роке. Но он не допустил этого никоим образом, напротив, попросил у нее прощения за обиду, которую он ей нанес, вынужденные к тому точными обязательствами своей нечестивой профессии. Сеньора супруга председателя суда велела одному из своих слуг тотчас же отдать 80 червонцев, которые пришлись на ее долю, а капитаны уже уплатили свои 60. «Странники!» Собрались было отдать все бедные гроши свои, но Рокки сказал им, чтобы они не беспокоились. Затем он обратился к своим людям, говоря, «Из этих червонцев на каждого из всех приходится по два, и остается еще лишь двадцать. Десять из них пусть дадут этим странникам, и остальные десять этому доброму оруженосцу, чтобы он мог рассказывать хорошее об этом приключении». И, вынув пищи и принадлежности, которые он всегда имел при себе, Роки дал им охранную грамоту для начальников его отрядов и, простившись с ними, отпустил их на свободу, исполненных удивление к его великодушию, благородному обращению и странным его поступкам, считая его скорее похожим на Александра Великого, чем на знаменитого грабителя на больших дорогах. Один из оруженосцев сказал на своем гасконско-каталонском языке, «Этот наш капитан скорее похож на монаха, чем на разбойника. Если отныне впредь он пожелает выказывать себя щедрым, пусть он это делает со своим имуществом, а не нашим». Несчастный сказал эти слова не так тихо, чтобы Роки не услышал их. И тогда, обнажив меч, рассек ему почти надвое голову, говоря, «Так я наказываю дерзких болтунов и наглецов!» Всех охватил ужас, и никто не осмелился сказать ни слова, до того они привыкли подчиняться ему. Роки отошел в сторону и написал письмо одному своему другу в Барселоне, уведомляя его о том, что как раз теперь у него находится знаменитый Дон Кихот Ламанчский, тот странствующий рыцарь, о котором так много говорят. И он может сообщить ему, что это самый забавный и рассудительный человек в мире, и что через четыре дня, именно в праздник святого Иоанна Крестителя, он доставит Дон Кихота на городскую набережную в полном вооружении, верхом на его коне Рассенанте, а также и его оруженосца Санчо верхом на осле. Пусть он даст знать об этом друзьям своим неоросам, чтобы они могли развлечься с ним. И он желал бы, чтобы этого удовольствия были лишены его враги Каделлы, хотя это невозможно от того, что безумие и ум Дон Кихота и остроты его оруженосца Санчо Панса неизбежно доставят развлечение всему свету. Рокки отправил это письмо с одним из своих оруженосцев, который, обменяв одежду разбойника на крестьянское платье, явился в Барселону и передал письмо по принадлежности.